75. -е. Сегодня скажу, близится сроки. Бег времени нельзя удержать. Время означает перемены, когда явление определённого порядка становится своей собственной противоположностью. В каждом явлении заключается его противоположный полюс. По ниистовству тьмы можно судить о грядущем торжестве света планеты. Ма сейчас но суждён свет.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 И вам повторяю: мужайтесь, ибо я победил мир и путь победный вам указываю. Им вы идите, чтобы победно дойти до дня моего. Так говорит Шамбул и владыка.